так как он ей очень нравился. Не будь это Анжела, думала младшая сестра, она оделась бы как можно лучше и стала бы на прополую кокетничать с Юджином. Ей ничего не стоило бы вскружить ему голову. И она-то уж сумела бы сохранить его любовь. Мретта чрезвычайно верила в свою способность очаровать, повернуть к своим ногам любого мужчину, а Юджина она с радостью и сохранила бы для себя.